Глава одиннадцатая. Санкт-Петербург. Петропавловская крепость. 1826 год. Желтый кленовый лист высох и стал таким хрупким, что Кондратий Рылеев боялся лишний раз взять его в руки. Было ясно, что он рассыплется в пыль от любого неосторожного движения. Ночью поэт клал его на пол в угол камеры. Днем иногда осторожно переносил на одеяло, но стихи сочинял все реже. Все, что ему хотелось написать, он уже создал в своем воображении, и теперь даже не особо жалел о том, что у этих стихов никогда не будет ни одного читателя. Он, пожалуй, и не хотел, чтобы их прочитали другие люди, хоть его друзья и родные, хоть совершенно незнакомые. В них было слишком много личного и они, как теперь очень хорошо понимал Рылеев, не пришлись бы по душе никому из его близких. Первые стихотворения, созданные им в камере при помощи листа, были похожи на то, что Рулеев писал раньше на свободе. Он мысленно обращался к своим друзьям, к тем, кто сидел в соседних камерах Петропавловской крепости и призывал их не падать духом и быть сильными, стойко держаться во время допросов, и не отказываться от своих убеждений. Потом ему все чаще стали вспоминаться убитые во время бунта соратники, и он начал сочинять стихи о них. Но эти произведения были уже совсем иными. В них звучало не только восхищение смелостью погибших товарищей, не только обещание всегда помнить о принесенной ими жертве, но и другие чувства – сперва даже не до конца понятные кондратию Федоровичу. Поначалу ему казалось, что это просто скорбь по ним, Но сочинив несколько стихов об их героических смертях, он наконец разобрался в своих чувствах, и ему стало ясно: к этой скорби примешивалась еще и вина перед ними, его собственная вина в их гибели. Следующие стихотворения полились из его рекой. Он то пытался оправдываться перед жертвами выступления северного общества, то просил у них прощения, то доказывал самому себе, что ни о каком прощении теперь не может быть и речи. Эти стихи давались ему тяжело и вряд ли были хороши с точки зрения правил словесности, но он продолжал мысленно записывать на кленовом листе все новые и новые строки, а потом также мысленно зачеркивать их, и заменять слабые и неудачные строфы новыми, более сильными и более правдивыми. Постепенно стихи, как ему казалось, становились все лучше. Но и чувство вины перед всеми, кого не стало в день восстания, и кто теперь сидел в камерах по соседству с Кондратием, росло с каждым новым произведением, с каждой удачной рифмой. И в конце концов он создал самое лучшее, Безупречное стихотворение, в котором полностью признавал свою вину во всех случившихся в тот день смертях. После этого Рылеев сочинил еще несколько других стихотворений, посвященных разным мирным предметам, лирических и даже романтических, но все это было уже несерьезным баловством, и он прекрасно понимал, что настоящей поэзией эти последние его произведения не являются. Все самые главные стихи в своей жизни он уже написал, а то, что было после них, сочинялось просто по привычке, из-за того, что Кондратий не мог сразу остановиться. Но к этим последним стихам он уже относился как к посредственным и не имеющим для него никакой важности – и поэтому даже не пытался их запомнить. Зато самые главные свои произведения ему даже не пришлось специально заучивать наизусть. Они сразу же, как только он придумывал для них последние строчки, намертво въедались в его память, и если бы его попросили, он мог бы прочитать их в любой момент. Правда, просить его об этом было некому. Никто не знал о том, что он сочинял в камере стихи. В конце концов наступил день, когда в голову Рылееву не пришло ни строчки. Желание сочинять полностью сошло на нет. Он все-таки попробовал взять в руки служивший ему верой и правдой кленовый лист, но тот, словно специально дождавшись той минуты, когда он станет ненужным поэту, Тихо хрустнул в его ладонях и неслышно осыпался на пол множеством мелких сухих кусочков, которые мгновенно смешались с толстым слоем серой пыли. В камере было темно, и Кондратию Федоровичу показалось, что они просто исчезли, так и не долетев до пола. Он глубоко вздохнул, закашлялся в затхлом тюремном воздухе и снова уселся на свою кровать. Все закончилось. Больше он не смог бы сочинить ни строчки. Больше ему вообще нечего было делать на этом свете. Какое-то время он сидел, не двигаясь и глядя в одну точку. Ему казалось, что прошло очень много времени, чуть ли не весь день. Но когда он перевел взгляд на зарешеченное окошко, то обнаружил, что за ним стало лишь немного светлее, а значит, прошел в лучшем случае час. Впереди был длинный день, который надо было чем-то занять, но в понятия не имел, как еще он может убить время, находясь в камере. Ему не хотелось не только сочинять стихи, но даже просто думать о чем-нибудь, будь то воспоминания о прошлом или мечты о свободе. «А до вечера еще двенадцать или даже больше часов», — с ужасом думал Кондратий. Да еще ночью я наверняка долго не смогу заснуть. А потом будет еще много других дней, таких же пустых, таких же бесконечных. Охватившая его при этих мыслях тоска была столь сильной, что Рлеев, не выдержав, вскочил с койки и пронялся быстро расхаживать по камере туда и обратно, надеясь, что это придаст его ожиданию вечера хоть какое-то разнообразие». Но ходьба быстро ему надоела, и, кроме того, он почувствовал сильную усталость, словно все это время не сидел неподвижно, а делал какую-то тяжелую работу. Пришлось снова сесть и больше уже не вставать с койки до самого вечера. Так Рылеев и просидел без единого движения до того момента, как ему принесли ужин. Узник поел и снова занял прежнее положение на койке. Голубое небо за крошечным окошком слегка посерело. Наступила летняя, почти такая же светлая, как день, петербургская ночь. Но в камере все же стало довольно темно. Кондратий лег на бок и даже не стал накрываться одеялом. Ему вдруг стало лень шевелиться даже ради такого простого дела. Больше он не беспокоился из-за того, что ему нечем будет заняться все последующие дни. Наоборот... Теперь он с тоской думал о том, что его могут выгнать из камеры на прогулку или повести на очередной допрос. Мысль о том, чтобы вставать и куда-то идти, стала вдруг пугать его еще сильнее, чем до этого перспектива безвылазного сидения в камере. Он пытался заснуть, но ему не удалось и это. Лишь на некоторое время Рылеев слегка задремал, Однако вскоре его глаза снова открылись, и он понял, что забыться сном в эту ночь ему уже не суждено. Небо за окошком опять стало светлее. Наступало утро. Впрочем, Кондратий вспомнил, что за пределами его камеры было лето, а значит, рассвет начинался очень рано, и еще хотя бы три или четыре часа никто не должен был его побеспокоить. А это было не так уж мало». Рылеев закрыл глаза и приготовился еще долго валяться на койке, не двигаясь и ни о чем не думая. Сколько ему удалось так пролежать, прежде чем в замке камеры заворочился ключ, он не понял. Чувство времени изменило узнику окончательно. Но небо было все таким же сумеречным и стало лишь еще немного светлее, из чего Кондратьи заключил, что лежал он так недолго. И для чего он понадобился надзирателям в такую рань? «Выходите и побыстрее», — скомандовал вошедший в камеру надзиратель и положил на койку отобранный у него после заключения в крепость мундир. Рылеев медленно сел и, с трудом заставляя себя двигаться не слишком лениво, чтобы не вызвать недовольство стражника, принялся натягивать сапоги. Он уже догадывался, зачем к нему явился тюремщик и куда его сейчас поведут, но, к своему огромному удивлению, совсем не чувствовал страха. Ему просто ужасно не хотелось никуда идти. «Вот все и кончилось», — думал он, шагая по темным коридорам крепости. «Не будет никаких долгих лет скуки в тюрьме. Все решится прямо сейчас. Еще немного» и я расплачусь за всех тех погибших, расплачусь за все, в чем виноват. Эта мысль немного взбодрила его, и он перестал расстраиваться из-за того, что ему не дали еще полежать в камере. Правда, выходить из крепости и ждать приговора у него по-прежнему не было никакого желания. Его вывели на улицу, и узник невольно зажмурился. Свет раннего, еще не яркого утреннего солнца показался ему слишком сильным после множества дней, проведенных в тюремной темноте. Не видя, куда идет, он споткнулся о подвернувшийся под ноги камешек и покачнулся, едва не падая. Конвоир остановился вместе с ним и терпеливо подождал, пока Рылеев выпрямится и сможет идти дальше. Это было так необычно, что даже безразличный ко всему Кондратий почувствовал удивление. Раньше стражники вели себя с ним без всяких церемоний, и если он, по их мнению, шел на допрос или на прогулку слишком медленно, могли и подтолкнуть, требуя, чтобы он двигался быстрее. Теперь же к нему словно бы стали относиться лучше. Уж не потому ли, что его просто-напросто жалели? Долго раздумывать над этим Рылееву не пришлось. Его провели по двору, где он еще недавно гулял, и нашел так пригодившийся ему прошлогодний кленовый лист, и снова завели в одно из темных помещений крепости. Они со стражником шли по узкому темному коридору мимо запертых дверей камер, а где-то впереди слышался шум нескольких довольно громко о чем-то говоривших голосов. Кондратью показалось, что среди них он слышит знакомые — Особенно выделялся в общем шуме громкий и резкий баритон Евгения Аболенского. Больше у него не осталось никаких сомнений. Всех заговорщиков для чего-то собирали вместе. И он хорошо понимал, что единственной причиной, по которой тюремное начальство стало бы это делать, было оглашение вынесенного им приговора. Первым из заключенных с которым Рлеев столкнулся в узком коридоре, оказался Иван Якушкин. Он едва узнал его. Один из самых хладнокровных и жестоких членов общества, всегда ратовавший за то, что императора необходимо убить, шел подталкиваемый конвоиром с опущенной головой и казался совершенно смирившимся со своей участью. Увидев Кондратия, он лишь слабо кивнул ему, и покорно зашагал дальше. Так же мрачно и безнадежно здоровались с Рылеевым и другие встреченные им соратники, одетые в мундиры, наброшенные поверх арестантской одежды. И один лишь Абаленский, которого он догнал перед самым выходом, оставался, как всегда, в приподнятом и насмешливом настроении. «Они глупцы!» Забубнил он, наклонившись к уху Рылеева, когда оказался рядом с ним. «Они не понимают, что если нас всех повесить, это им же самим выйдет боком. Они не понимают, что тогда все прогрессивные люди, все молодые, вся страна станет считать нас героями, мучениками за правду. Ты представляешь, сколько тогда возникнет новых тайных обществ, сколько людей продолжат нашу борьбу?» Представляю. С задумчивым видом протянул Рылеев. И поскольку на его лице не отразилось никакой радости от того, что в будущем у них найдется много последователей, Оболенский принялся еще более страстно убеждать его, каким благом обернется для России вынесенный им смертный приговор. «Если бы я не состоял в нашем Союзе, но узнал о том, что было восстание, и что всех участников казнили», Я бы только из-за этого тоже пошел в заговорщики. Только потому, что казнят у нас всегда тех, кто прав. Потому что власть их боится. Чувствует, что за ними правда и боится до смерти. И другие люди будут так же думать, как я. Все лучшие. Все те, кто желает России лучшего. Ты прав. Все так же задумчиво согласился с ним Рылеев. Именно так все и будет. Так и не иначе подтвердил Евгений с довольным видом, посчитав, что Кондратий разделяет не только его мысли, но и радость от того, что в будущем все должно сложиться именно таким образом. Он хотел сказать еще что-то, но коридор внезапно кончился, и тюремщики вывели их с Релеевым в другой двор, где уже собрались почти все бывшие заговорщики. Аболенский бросился к кадетому в расстегнутую меховую шубу и покрасневшему от жары Вильгельму Кюхельбеккеру, возле которого толпились еще несколько товарищей. Кондратий же немного замедлил шаг, чтобы отстать от своего слишком экзальтированного друга и не слушать его торжественных речей. С тем, что говорил его собрат по перу, Рылеев действительно был согласен, но сделанное им пророчество не радовало его ни в малейшей степени. «С нас и правда захотят взять пример, если приговор будет смертным», — повторил он про себя слова Евгения. «Посчитают нас героями и решат повторить наш мятеж». «И опять будет стрельба по бунтовщикам и зевакам, будет множество новых жертв. А если заговор удастся, тогда убитых будет неизмеримо больше». «Нет, выносить нам смертный приговор нельзя». Не ради нас нельзя, ради других людей, ради молодых идиотов, которые решат, что мы были правы, ради тех, кого они убьют. Рылееву хотелось прокричать эти слова в полный голос, так, чтобы их услышали и конвоиры, и те, кто будет зачитывать им приговор, и все до единого участники заговора. Но это было невозможно, даже если бы Кондратий действительно высказал свои мысли вслух, его бы не поняли. Все бы решили, что он испугался смерти и что просит пощады таким хитрым способом, прикрываясь заботой о будущем России. Никто не поверил бы в его истинные намерения. Впрочем, если бы даже кто-нибудь и понял, что хочет сказать один из главных виновников едва не случившейся революции, это вряд ли бы что-нибудь изменило. Император, решавший их судьбу, точно не согласился бы с тем, что более мягкое наказание для желавших его свергнуть людей будет лучшим выходом, чем самый жестокий приговор. Или он все-таки это понимает и присудит нам заключение или ссылку, снова охватили Кондратья сомнения и надежды, которыми он теперь ни с кем не мог поделиться. Хотя поговорить с остальными заключенными – ему в любом случае больше не удалось бы. Позволив им немного побыть на свежем воздухе, конвоиры снова скомандовали им идти и повели всех участников восстания к очередному входу во внутренние помещения крепости. его оставалось лишь терзаться сомнениями и надеждами про себя, и он мучился ими всю дорогу до большого незнакомого ему зала, в которой его в конце концов привели вместе с остальными приговоренными. Там их уже ожидали. Все тюремное начальство, несколько знакомых им под опросом следователей, члены Сената и Государственного Совета, несколько священников и еще какие-то господа, которых Кондратий видел впервые, но которые, несомненно, занимали очень важное положение в стране, выстроились перед длинным столом, и внимательно следили глазами за входящими в зал заключенными. А тех начали выстраивать в несколько рядов перед ними, почти как зимой на Сенатской, — подумалось Рылееву, но поделиться этой мыслью с товарищами он тоже не успел. Вместе с осужденными в зал проник уже хорошо знакомый каждому из них священник Петр Мысловский, Рылеев заметил, как он приблизился к стоявшему неподалеку от него Ивану Якушкину, и что-то быстро шепнул, наклонившись к нему. Тот в ответ еле заметно кивнул головой, а затем, когда Мысловский отошел в сторону, также быстро украдкой прошептал что-то замершему позади него Абаленскому. Заинтересованный Кондратий на мгновение даже забыл обо всех одолевавших его тревожных мыслях и шагнул к Якушкину, который, в свою очередь, тоже начал незаметно продвигаться поближе к нему. Отец Петр сказал, что нам сначала объявят смертный приговор, а потом помилуют, быстро прошептал Иван, когда они с Кондратьем оказались достаточно близко друг к другу. Передай дальше, чтобы никто не пугался. Рылеев с трудом сдержал облегченный вздох. Пусть их пугают, это они вытерпят, тем более, что Мысловский уже помешал этому плану. Главное, чтобы смертный приговор не привели в исполнение, чтобы их не сделали героями-мучениками. Поэт обернулся назад и встретился глазами с тяжело дышащим от жары Кюхельбеккером. Свою шубу он теперь набросил только на одно плечо, но ему все равно было жарко, и он то и дело смахивал крупные капли пота со лба. Рылеев подошел к нему вплотную и торопливо скороговоркой повторил переданные ему слова Мысловского. Вильгельм в ответ тоже быстро кивнул, и уже отвернувшись от него Кондратья услышал, как он шепотом предупреждает о приговоре кого-то еще. Сам он больше никого предупредить не успел. В зал вели последних заключенных. Двери с громким стуком захлопнулись, и гомон сотни голосов быстро стих, сменившись напряженной выжидательной тишиной. Министр юстиции Лобанов Ростовский, занявший место во главе стола, взял в руки один из лежащих перед ним листов бумаги с многочисленными государственными печатями. Все происходило именно так, как предупреждал Мысловский. Вердикт зачитывался медленно и торжественно. Каждое из названных имен бывших заговорщиков сопровождалось полным перечислением их званий и титулов и завершалось объявлением об их лишении и приговоре к смертной казни, то через отсечение головы, то через четвертование. Заключенные слушали молча но их лица оставались невозмутимыми. Отец Петр успел предупредить всех. Услышав свое имя и слово четвертования, Рылеев тоже не дрогнул и не без злорадства отметил, с каким удивлением стали посматривать на него и на остальных приговоренных, стоявшие напротив них чиновники. «Все идет как надо, все идет хорошо», еще раз напомнил он себе, стараясь и дальше держаться спокойно. Сейчас они заменят смертную казнь ссылкой или тюрьмой, и все закончится наилучшим образом, насколько это вообще теперь возможно. Через час, когда прозвучали все имена и присужденные им меры наказания, министр взял со стола другой указ. Заключенные и без того ловившие каждое его слово на мгновение перестали дышать. И уже в следующий миг каждый из них окончательно удостоверился в том, что священник знал правду об уготованной им участи. По залу эхом разнеслось сообщение о смягчении первого приговора. Полковнику, князю Сергею Петровичу Трубецкому, даровать жизнь. По лишении чинов и дворянства сослать вечно в каторжную работу. Поручику, князю Евгению Абаленскому даровать жизнь. Рылеев уже почти не волновался и даже начал ощущать нетерпение, когда в череде имен его друзей неожиданно прозвучало его собственное. Подпоручик Кондратий Рылеев. Вместо мучительной смертной казни четвертованием, приговором суда, определенной за его тяжкие злодеяния, повесить, «Да нет же! Нельзя этого!» — мысленно закричал Кондратий, внешне оставаясь таким же хладнокровным. Только лицо его и без того бледное после полугодового заключения в камере стало еще белее. А министр тем временем перечислял остальных бунтовщиков, для которых смягчение приговора означало лишь другой, чуть менее мучительный вид казни. Полковник Павел Пестель подполковник Сергей Муравьев-Апостол, подпоручик Михаил Бестужев-Рюмин, поручик Петр Каховский. «Так нельзя», — обреченно повторил про себя Рылеев, уже понимая, что пророчество Оболенского сбылось. «Так нельзя», — продолжал он думать и после оглашения приговора, когда его снова привели в камеру, и еще позже, когда опять забрали оттуда и повели через уже знакомый двор крепости к одному из кронверков. «Так нельзя!» — пытался он закричать в самый последний момент, когда петля уже была накинута ему на шею, и еще через мгновение, когда он очнулся на земле, и боль во всем теле дала ему понять, что веревка оборвалась. «Вот же, смотрите, это знак, что нас нужно оставить в живых!» было его последней мыслью которую он из последних сил пытался донести до палачей и конвоя, но из горла у него вырвался только хрип, и он так и не смог произнести ни слова. «Проклятая земля, где не умеют ни составить заговора, ни судить, ни вешать!» — кричал рядом с ним Сергей Муравьев-апостол, тоже сорвавшийся с виселицы. Хрипел и пытался что-то сказать Петр Каховский. «Да вешайте же их скорее!» — взвизгнул еще чей-то голос, и его окончательно стало ясно, что мечта об теперь исполнится, а сам он уже ничем не сможет этому помешать.